15 минут, отец, перестаньте ссориться, горячие и с т о н с к и е парни. Идут по кладбищу двое, рассматривают надгробия. Вдруг один другому говорит, смотри, что написано. Родился в 1920 году, умер в 1990 году, жил 50 лет. Ерунда какая-то. Другой отвечает, все правильно, это он считается жилом. когда у него дача, машины, любовницы. Да в таком случае, когда я умру, напиши, родился мертвым. Художник предлагает молодой даме нарисовать ее портрет. «А сколько это будет стоить?» — спрашивает она. «Для вас, мадам, ничего». «О, нет, это слишком дорого». Красные и белые на позиции. Через расположение белых едет телега. В телеге женщина, белые ее задержали. Женщина просит пропустить ее в соседнее село. В расположение красных пропустили. Телега въезжает в село и подъезжает к штабу. На встречу выходит Фурманов. Женщина снимает косынку. Петька восхищенно кричит Фурманов. Ай да замаскировался. Это еще что, скромно говорит Петька. Распрягите в а с и л и й Ивановича. Петька изучает древнюю историю. Василий Иванович, спрашивает он, как понять, Патриции пригласили... г и т е р и устроили оргию. Что такое оргия? Да пьянка. Кто такие г и т е р ы Проститутки. Ну, а патриции кто такие? А, здесь Петька-опечатка. Не патриции, а партийцы. Смотри, корова летит, говорит Жеглов. Где? Шарапов поднимает голову к небу и тут же проваливается в канализационный люк. Жеглов наклоняется к люку и кричит Шарапов. Если хочешь работать в море, запомни, коровы не летают. Старая бабка обращается к потлатому парню в джинсах. Молодой человек, как пройти на улицу Горького? Он отвечает, во-первых, не молодой человек, а чувак. Во-вторых, не пройти, а кинуть кости. В-третьих, не на улицу Горького, а на п е ш к а в с т р и т А в-четвертых, вон у милиционера спроси. Бабка подходит к милиционеру и спрашивает, «Чувак, как кинуть кости на п е ш к а в стрит? Кипуешь, Клюшка?» «Вчера я выявил б а т е р е ю 100 тысяч. А как на это реагировала твоя жена? Она от радости онемела. Это же надо! Сколько счастья сразу!» Мужчина приходит в детский сад и говорит, «Приведите моего ребенка». Его спрашивают, «Который ваш?» ш к а к а я разница, завтра все равно обратно приводить». Учительница жалуется Вовочкиному папе. «Ваш сын нарисовал на п а р т е муху, как живую, и я отбила об нее руку. Это еще что?» — говорит папа. «Он однажды крокодила в ванной нарисовал, так я через нарисованную дверь выскочил». «Купила старуха калоши, а завернуть не во что». Его просила пустую коробку. Едали коробку, на которой написано «презервативы тысяча штук». Едет в электричке домой в деревню и спрашивает, насколько бабуся хватит этой коробки? Как мой дед шаркает, хоть бы на неделю хватило. Старый моряк рассказывает внуку, однажды в самом центре Бермудского треугольника огромная волна подняла наш корабль на высоту пятого этажа и с размаху швырнула вниз. Ни один человек из команды не уцелел. А как же ты, дедушка? Я так этому времени был давно на пенсии. Гадалка рассказывает женщине, вскоре вас ожидает большая утрата. Похоже, вы потеряете мужа. Но я уже два года как вдова. Значит, вы потеряете зонтик. Колхозный механизатор провел тяжелый сезон работы и получил путевку на юг. Санаторий приехал ночью, утром проснулся, вышел на балкон и видит морской пляж, усеян женскими телами. Да, тут не отдохнешь, работы — непочатый край».